Глава пятая. Виск шин, свет фар и противный скрип металла. Он нещадно ударил по ушам. Страшно, гулко и до мурашек противно. Воздух в салоне практически сразу наполнился запахом гари, бензина и адской боли. Я почувствовала резкий удар в бок авто, словно гигантская рука снаружи швырнула нашу машину. Меня прижало к двери, ремень впился в тело и все вокруг закружилось. Мир стал черно-красным калейдоскопом. Мысли не успевали за телом. Я хотела крикнуть, но из горла вырвался только сдавленный хрип. Полетели осколки, а в ушах не прекращался гул. Машина завалилась на бок и, наконец, прекратила движение. Я пыталась шевелиться, руки не слушались, а ноги не чувствовались вообще. Лишь боль в боку отрезвляла разум. Горячая, жгущая, живая... Я живая, кажется... «Что происходит? Где я? Это сон!» Я ощутила, как что-то горячее стекает по лбу, но глаза застилала мутная пелена. Снова с отчаянным рвением попыталась пошевелиться. Не смогла. Тело будто и не мое было вовсе. Болело, жгло, пекло, словно меня поместили в раскаленную духовку. Где-то вдали слышались крики людей, но казалось, будто сквозь очень плотную вату в ушах. С губ... Хотя я очень старалась, срывались только всхлипы. Даже не плач, просто тихие и жалкие стоны. Машина все это время скрипела, будто ее сжимали в кулак. Я не знала, не понимала, кричу ли, хриплю ли, или только думаю, что кричу. Все смешалось в одно неразборчивое пятно. Я не хочу умирать! Я... я только начала жить! И тогда словно выключатель щелкнул. Боль заполнила собой абсолютно все, каждую клеточку, косточку, и захлестнула с головой, как океан. Последним, что я почувствовала, было отчаяние, леденящее и липкое, как будто все внутри оборвалось. Я лежала на кровати, укутанная в белоснежные простыни, которые почему-то казались тяжелее свинца. Воздух в палате чувствовался непривычным, стерильным, холодным и чужим. Боль отступала, но оставляла после себя странное послевкусие. Никак после простуды или перелома глубже, будто я могла прочувствовать себя изнутри. Рядом кто-то зашумел и скрипнул стул по полу. Я повернула голову, насколько позволяла тугая повязка на шее, и увидела подругу, Аню. Ту единственную, которая всегда вытаскивала меня на кофе, в кино или ночные прогулки по городу. Смешная. «Взбалмошная, вечная оптимистка!» И сейчас она сидела, натянута улыбаясь, с таким видом, словно сражалась с собственными слезами. «Ну что, спящая красавица!» нарочито бодро прощебетала она, шевеля пакетом с фруктами на коленях. «Проснулась, наконец-то! Я уже думала, ты закосплеешь спящую красавицу и будешь спать, пока тебя не поцелует принц!» Это было почти мило. Почти до невесомой улыбки на моем травмированном лице. Я чувствовала, что мышцы, кажется, двигались, но через мучительную боль. Сегодня был первый день, как меня перевели из реанимации в палату. И первый нормальный день, когда могла поговорить напрямую с подругой, даже пощупать ее. Но сколько времени реально прошло? Какое сегодня число? Казалось, я тупо выпала из реальности и жила в вымышленном мире. Я снова попыталась улыбнуться, честно. Но мышцы на лице все же не слушались, или их больше не было там, где я привычно их ощущала. Где-то в глубине груди что-то болезненно скрутилось от мысли, что как раньше больше не будет. Как ты себя чувствуешь? Аня наклонилась ко мне ближе, будто хотела мысли прочесть. Я пожала плечом. Аккуратно, но робко. Нормально! прохрипела в ответ. Голос звучал так. Будто его прогнали через программу искажения, и на мгновение в глазах Ани что-то дрогнуло. Секунда, и подруга снова натянула маску веселья. Вот и чудненько! Она потрясла в воздухе пакетом с фруктами. Смотри, что я тебе принесла! Я слабо усмехнулась. Или мне показалось. Все казалось сейчас слегка размытым. Как будто между мной и реальностью стояло мутное стекло. Сколько я... взглотнула. Была в отключке. Аня замялась, улыбка мигом сползла с лица. Пару недель. Были сложные операции, Лиюш. Много всего. Но ты молодец. Ты сильная. Ты справилась. Ты выжила. В ее глазах заблестели слезы, а я отвела взгляд к потолку. К этим стерильным лампам, безжалостно бьющим ярким светом по глазам. Справилась? С чем? И какой ценой? Мое лицо... На нем вообще хоть сантиметр живой кожи остался. Все будет хорошо, выдохнула Аня и взялась за мою ладонь. Осторожно, почти невесомо, потому что и на ней, черт возьми, были ожоги. Я с тобой, мы справимся. Конечно, я знала, что подруга не бросит меня, в отличие от семьи. Где мама, отчим? Они вообще приехали ко мне? навестили хоть раз? Потому что от медсестер в реанимации я слышала лишь, что ко мне приходила только Анюта как и заплатила за лекарства операции. Я была перед ней теперь в неоплатном долгу. — Спасибо! — прошептала, пытаясь спрятать глубоко внутри себя боль. Не физическую. Ее заглушали сильные обезболы. Моральную. Она разъедала меня кислотой изнутри. Больше я ничего не хотела говорить, да и сил не было. Аня рассказывала что-то еще о своей работе, о смешном враче с зализанной прической, что подкатывал к ней в отделении реанимации. О моей соседке по палате, с энтузиазмом, верящую в гороскопы и прочую ерунду. А я слушала в пол уха, словно где-то под водой. Ведь единственное, что крутилось в голове и мыслях, было страшное, безжалостное отчаяние. Да, я выжила, я жива, но... Лицо изуродовано из-за ожогов. Парадокс. Оно пострадало сильнее, чем тело. Все это я услышала от врача еще в реанимации. Да, было множество и других травм. Перелом нескольких ребер, разрыв селезенки, ушибы, осколочные ранения, перелом руки и ноги, сотрясение, но... Это все со временем заживет, а вот мое лицо... Аня болтала безумолку, словно старалась закрыть своим голосом зияющую дыру в моей душе. И странным образом в какой-то момент это работало. «Леюш!» — протянула она, хитро прищуриваясь. Ты в курсе, что повязки на лице — это будущий новый тренд? Я серьезно. Так что ты у нас теперь не просто девушка, а стильная штучка. Тебе скоро тиктокеры коллабы будут предлагать. Вот увидишь, еще в очередь вставать им придется. Я слабо фыркнула. Наверное, именно этого она и добивалась, хоть крошечной искорки в моих глазах. Как бы бредово не звучали ее слова, но я усмехнулась. Про себя и мысленно но и это было маленькой победой над собой. «Правда, правда!» продолжала Аня заговорщически, кивая. «Смотри, повязка — это тайна, загадка. Никто не знает, какая ты под ней. А потом бац! И все в обморок попадают от твоей красоты. А ведь действительно, может, не так все плохо будет, когда снимут бинты? Я изо всех сил желала ухватиться за любую соломинку, за любую надежду. «Ты, кажется, пересмотрела сериалов, прохрипела я. На этот раз чуть более живо. Аня кивнула так серьезно, что я чуть не рассмеялась. «Угу», и стала загибать пальцы. «Клиника», «Доктор Хаус», «Анатомия страсти» и парочку марвеловских фильмов. Теперь я сертифицированный специалист по срочной реанимации настроения. На секунду мне действительно захотелось поверить. Может, я просто выгляжу немного странно, но пару шрамов точно останется». Зато буду как героиня боевика. Я даже позволила себе маленькую мечту вскоре выйти на улицу, смело вдохнуть холодный воздух и почувствовать себя живой. Надежда крошечным огоньком замерцала где-то внутри, но... Два дня спустя, когда Аня снова пришла ко мне с охапкой каких-то журналов и йогуртами, потому что мне практически ничего нельзя было кушать, в палату зашли врач с медсестрой. Мой лечащий врач высокий, седой, с добродушным, но усталым лицом. «Лея, доброе утро! Сегодня сменим повязки, проверим заживление и обработаем раны», — сказал он деловым тоном, надевая перчатки. Аню не выгнали, поэтому она сидела рядом, скрестив пальцы на удачу, подмигнула мне. А я глубоко вдохнула, стараясь не дрожать от явной паники. Ощущение, когда повязки медленно разматывали с головы, было странным. Как будто вместе с бинтами снимали и остатки моей прошлой жизни. Болезненности практически не было, ведь мне кололи обезболивающее. Но то самое чувство, что вместе с бинтами отходит и кожа, меня перепугало не на шутку. Я сжалась на кровати как пружинка и ждала вердикта. Врач молчал, сосредоточенно осматривал лицо, пока медсестра с каменным видом делала обработку. Потом док отступил назад. Что-то тихо сказал медсестре, а та кивнула, и во взгляде молодой женщины проскользнуло яркое сочувствие. Я не выдержала. «Все так плохо!» — нервно сорвалось с губ.